Каска про слоника-карлика. История эта началась с того, что в семье слонов, где уже было три сыночка, родился четвертый. И такой он был красивый, такой милый, что каждый, кто его видел, сразу начинал улыбаться. Росли братья дружно, все делали вместе. Очень были похожи как внешне, так и характерами. И только одно отличало их друг от друга. Старшие братья Муфи, Зуфи, Руфи росли и росли, а маленький слоник Туфи совсем не рос. Из-за этого соседские ребята называли его карликом. "Ну и что из того, что ты невысокого роста?" не разговаривала младшему сынишке мама-слониха. Зато у тебя сердце большое и доброе. Конечно, поддерживал сынишку и папа. Это куда важнее красивых глаз, длинных ресниц и само собой роста. Малыш улыбался и с благодарностью за добрые слова обнимал родителей. Он верил им и знал, что его все очень любят. Однако каждый раз вздыхал и говорил: "Я один такой на свете. Грустно это признавать. Мне б хотелось друга встретить, чтобы вместе подрастать". Однажды маленький слоник Туфи и его старшие братья отправились смотреть Подземные пещеры, что находились недалеко от их дома. Родители запрещали им ходить туда, но любопытство ребят взяло вверх. — "Может, нам лучше послушаться маму?" немного волновался маленький слоник. — "Эх ты, трусишка. Мы же ненадолго. Посмотрим и сразу домой", подбадривал Туфи старший брат Муфи. Вот уже и пещеры. Запрыгал от радости Зуфи, когда братья приблизились к запретному месту. В пещерах было красиво. С потолка свисали серо-жёлтые сосульки. Они же росли и снизу вверх. Выглядело это необычно и загадочно. Те, что сверху свисают, называются сталактитами а те, что поднимаются снизу вверх, сталагмитами, пояснил Муффи. Забыв об осторожности, братья пошли вглубь пещеры. Они удивлялись необычайным скульптурам из льда и радовались тому, что всё-таки решились сюда прийти. Нам нужно домой. Мама может заметить наше отсутствие. Вдруг забеспокоился Руфи. Братья согласились, что пора возвращаться. Однако слоники забыли, по какому пути пришли сюда. Все вокруг казалось одинаковым. Куда нам? Направо или налево? Захныкал Зуфи. Сейчас разберемся!» Успокоил братьев старший брат Муфи. Слонята пошли направо и оказались в небольшой тесной пещере. Неожиданно что-то загремело, из потолка посыпались камни, которые завалили вход. Что теперь делать? Как быть? Запаниковали Руфи и Зуфи. Осмотревшись, братья увидели у самого пола небольшую щель. Не переживайте, я меньше вас и смогу здесь пролезть, крикнул Туфи и протиснулся в узкую щель. Маленькому слоненку посчастливилось быстро найти дорогу назад. Радостно побежал он по кактусовым зарослям, но от страха и волнения сбился с тропинки и упал глубокую яму. Горько заплакал Туфи, ведь там, в пещерах, его помощи ждали братья. Как он теперь им поможет, если сам выбраться из ямы не может? Не реви, малыш, сейчас мы тебя спасем!» Вдруг раздался сверху чей-то писклявый голос. На краю ямы стояли два жирафа. Один был высокий, А другой маленький, как туфи. Высокий жираф опустил свою голову в яму. Ух, какая у него была длиннющая шея, аж до слоненка дотянулась. Уцепился туфи за шею жирафа своим хоботом, и тот поднял его из ямы. Спасибо вам за помощь, обрадовался туфи, а сам все на маленького жирафа поглядывал. Оказалось, что и он тоже карлик. Подружились Туфи и его новый друг Майрос. Вместе побежали к дому слоника. Позвал Туфи маму слониху и папу слона на помощь. Те обратились за поддержкой к летучим мышам, которые проводили их к слонятам. Родители быстро расчистили завал и вывели своих детей из пещеры. "Спасибо тебе, Туфи, ты спас нас", сказал Муфи кинулись все братья младшенького обнимать и целовать. Если бы не твой маленький рост и большое храброе сердце, кто знает, что могло бы случиться с твоими братьями, проговорил попугай, что прилетел посмотреть на спасение слонят. И тут малыш впервые в жизни обрадовался тому, что он невысокого роста, ведь благодаря этому ему удалось спасти своих старших братьев. К тому же Теперь у него появился друг Майрос, который нисколько не переживал из-за своей особенности, даже наоборот, рассказывал о том, что другие жирафы ему завидуют. Ведь во время жары он может спрятаться под тенью любого дерева, а высоким жирафам это не под силу.